Глава семьсот девяносто т р Сердце хаджара пропустило удар, затем еще один, еще, а потом его шестеренки закрутились с еще большей скоростью, чем прежде. Каковы были его шансы? В пространственном кольце хаджара все еще покоился один козырь, доставшийся ему в наследство от поверженных убийц смертвой луны, пришедшие за ним. по собственной глупости на гору н е н а с т и й Но насколько это задержит такого монстра, как император Морган? А если и задержит, то что потом? Хаджар находился не просто в самом сердце Дарнаса, его столицы, а буквально в главной артерии, в замке внутри запретного города. И полбеды войти в запретный город, миновать стражу в виде големов и завесу разнообразных заклинаний. Куда сложнее было его покинуть, но Хаджар должен был попытаться. Он не собирался так легко прощаться со своей жизнью после того, как чудом уцелел в недавней потасовке. Он уже потянулся своей воли к кольцу, как его остановил очередной приступ смеха Моргана. Обожаю я вас, молодых, сильных, самодовольных и глупых. Он залпом осушил пиалу. Затем, посмотрев на горлянку и пиалу, разбил последнюю, о пол и отпил из горла. В этот момент он чем-то напомнил Орона. Если, разумеется, воспитание м Орона занимался бы хоть кто-то помимо зверя ь горыни Настей. Неужели ты думал, Хаджар Тархан, что после пустошей мои люди не займутся твоей? Смею заметить, весьма нескромной личностью. Хаджар, если честно, вообще мало о чем думал в данный момент. Он лишь взвешивал шансы уйти из лазарета на своих двоих и желательно не в сторону дома п р а ц о в И, увы, шансы пока говорили не в его пользу. а н и с спросил Хаджар. Взгляд императора посуровел и потяжелел. Что бы Морган н и говорил, а судя по всему, Он и сам придерживался древнего правила о том, что никто не смеет напрямую обращаться к правителю Дарнаса. Знаешь, почему этот глупый закон до сих пор работает в нашей стране? Император сделал еще один глоток из уважения к императорскому роду, а ты только что это уважение не проявил. Морган не сделал ни единого движения. Он никак не нарушил покой потоков энергии. Он даже мистерии не использовал. Хаджар же вскрикнул от боли. На его груди расползался длинный алый порез, а спустя мгновение он уже затянулся, оставив шрам и несколько рассечённых бинтов. Целительница явно была бы этим недовольна, но, увы, уже давно сбежала из лазарета. Теперь можешь спрашивать, кивнул Морган. Хаджар проглотил обидные слова. Не время и не место было скалить зубы на императора. Одно дело быть отважным, другое глупцом. Это была а н и с мальчик. Снисходительно улыбнулся Морган. За всю жизнь я встречал столько дев по имени а н и с что волос на всем твоем теле не хватило бы, чтобы их счесть. Это была а н и с д и н а с Она вам рассказала о моем прошлом. И вновь взрыв хохота, громового, как приветствие весенней грозы, и резкого, как последний пропущенный удар меча, обрывающий твою всегда слишком короткую жизнь. Будь здесь глава моей тайной канцелярии, он бы попытался отнять у тебя жизнь за такое оскорбление. Хаджар, в моих руках сосредоточена вся мощь Дарнаса. Неужели ты думаешь, что мне нужна помощь одной из дочерей очередного клана, клана, название которого через сотни веков я даже не вспомню? Опять же, у Хаджара имелось твердое оправдание своей интеллектуальной н е у к л ю ж е с т и К тому же это всегда немного нервирует, когда глава государства определяет в тебе врага этого самого государства. А именно так в Лидусе и позиционировали безумного генерала как царя убийцу, повстанца и противника власти Дарнаса. Но почему? Почему ты все еще дышишь? – перебил Морган. Он поставил горлянку на столик. И откинув поло сверкающих одежд, откинулся на спинку стула. Скажу прямо, большую роль в этом сыграл твой учитель о р о н Он самый, кивнул Морган. Привязался он к тебе. О, это вряд, Хаджар осекся. Он только что понял, кого именно перебил. И учитывая взгляд Моргана, император этому особо рад не был. Что же, раз спустя мгновение сердце хаджара все еще билось, то его императорское величество сделало скидку на текущие обстоятельства. Твой меч и на десятую долю не так хорош, как у моего пса, хмыкнул Морган и вновь взялся за горлянку. Но твой язык уже даже длиннее, чем у него. Хаджар вновь неуклюже поклонился. Прошу простить меня, ваше императорское величество. Возможно, в бою меня сильно ранили в голову. Мой разум пока еще немного затуманен. Наверное, со смешком повторил Морган. Так вот, большую роль в твоем нынешнем положении сыграл Орон, когда на одной чаше весов лежит верность моего пса, а на другой жизнь маленького муравья, который укусил меня за п я т к у Что же, не удивляйся, если я выбираю верность пса. Орун ненавидел собак. Примерно год назад Хаджару знал почему. Сейчас же он это не просто знал, а понимал. Не слышу извинений, Хаджар Дархан. За что? Очередной выразительный взгляд напомнил Хаджару, что с о львом не только стоит себя правильно вести, но и играть в дурака тоже не следует. Морган в данной ситуации был не просто львом, а драконом, в то время как хаджар хорошо, если зайцем, потому как надеяться он мог только на хитрость, а никак не на силу. При всем уважении, ваше императорское величество, вновь немного коряво поклонился хаджар. Делать это полулежа было совсем неудобно. Стали бы вы просить прощения у человека? который косвенно повинен в смерти вашей семьи. Глаза Моргана вспыхнули яростным пламенем. Пространство вокруг задрожало, камни начали трескаться, а витражи вибрировали так, что вот-вот и разобьются. Ты смеешь меня обвинять в чем-то? Разумеется, нет. Все так же кланяясь ответил Хаджар. Именно поэтому я и не прошу у вас прощения. Мне не за что. Дрожание тут же исчезло, вернее, оно осталось, но только из-за громогласного смеха Моргана. Может, ты у ч е н и к о р у н а но ты ничуть не менее скользкий, чем твой друг со с т р о в о в Хаджар, почему ты не был удивлен, что и о б н е н и е императору прекрасно известно, что, конечно, наводило на некоторые мысли о происходящем не самые радужные мысли. Мне жаль. Внезапно произнес Морган. Произнес он это тяжело и, судя по голосу, от чистого сердца. Мне действительно жаль твою семью, принц Лидуса Хаджар д ю р а н Но это не отменяет того факта, что Лидус, как мой подданный, был обязан совершить определенные действия, действия, которые он не совершил и поэтому столкнулся с теми последствиями. которые в итоге привели к тому, к чему привели. Еще десять лет назад хаджар, возможно, в сердцах забывшись, обнажил бы черный клинок и даже плюнул в лицо императору, но он лишь отвернулся к в и т р а ж у Как бы больно ни звучали слова Моргана, но он был прав, и теперь э т о хаджар понимал лучше, чем когда-либо. В этом мире выживает лишь сильнейший. Его отец, король Хавер, несмотря на все свои достоинства, отказался идти тропой силы. Он поставил под угрозу жизни всех, кто доверил свои сердца короне Лидуса. Это, разумеется, н и сколько не оправдывало Примуса, но, но это давало возможность империи действовать в своем праве. Однако Хаджар Дархан не был бы собой, если бы позволил подобной ремарке. произнесенный устами человека, которого он долгими ночами мечтал убить, о с т а т ь с я без ответа. Ваши легионеры, ваше императорское величество, бились как дешевые портовые шлюхи. Секунду в лазарете висела тишина, а затем она казалась разорвана в клочья очередным приступом громового смеха. Странно, но от чего-то хаджару теперь было спокойнее на душе. Будто с его плеч пропал очередной десятилетием давящий на него груз.